Глава 8. Стасик Костенко жил в массивном доме, фасадной стороной, выходящем на Фрунзенскую набережную. Его родители по профессии химики уже несколько лет работали в Воскресенске, а он жил с дедом. Николай Иванович Костенко, полковник в отставке, прошел суровую армейскую школу, начав службу рядовым, и с недоумением и озабоченностью наблюдал за шестью внука. С давних пор, мечтая о его военной карьере и приучая к порядку и дисциплине, дед никак не мог теперь понять, почему его наследник не только не усвоил этих похвальных качеств, но наоборот, назло, казалось, приобрел множество других, вовсе противоположных. Будущую профессию внука он в основном воспринимал как наказание Господня, делая в этом случае небольшое отступление от своего атеизма. И Стасик только благодаря поддержке матери Анны Тимофеевны, женщины добродушной и демократичной, а также собственной настойчивости в свое время, смог поступить в театральное училище. Ныне, однако, по прошествии четырех лет, Николай Иванович все же обнаружил некоторые положительные аспекты актерской профессии — и даже иногда припоминал историю о собственном участии в концерте гарнизонной самодеятельности в качестве конферансья. Друзья поднялись на четвертый этаж. Стасик открыл обшитую дермантином дверь, и они оказались в небольшой опрятной прихожей, со стен которой на них строго взирали победоносные Кутузов, Суворов, Ушаков и Нахимов в гостиной среди ковров и тяжелых гордин в таинственном полумраке терялись очертания мягких кресел следующая комната совсем маленькая была полной противоположностью предыдущей светло желтые обои почти сплошь заплетены картинками изображавшими полную приключение жизнь звезд кино поп музыки спорта в углу помещался платяной шкаф с наполовину разбитым зеркалом причем уцелевшая половина была нижнюю От чего каждый желающий увидеть свое лицо вынужден был приседать. В другом углу расположился новый мягкий диван, покрытый клетчатым верблюжьим пледом. Обстановку дополняли несколько стульев разнообразной формы и прочности, маленький журнальный столик, заваленный учебниками, и магнитофон Яуза, стоявший прямо на полу около стены, накрытый соломенной шляпой вместо крышки. Должно быть, чтобы не перегревался. По прибытии в эти живописные апартаменты Витя Форсадов немедленно плюхнулся на диван. Юра обосновался на полу, снял с магнитофона шляпу и нахлобучил на себя. Астасик притащил из соседней комнаты телефон на длинном шнуре и уселся с ним на один из стульев, положив для удобства ноги на другой. Вруби, как Риданс! потребовал Витя. «А они на этой пленке? Нет, здесь депепал! Да ну их. Давай-ка, найди, Криденс!» Не дергай так, пленку порвешь. Чего это он не тянет? Дай нагреться. Ля-ля, су-е-е. Стукалов достал из заднего кармана маленькое зеркальце, поймал солнечный луч и направил его в глаз Форсадову. Сту, кончай! Форсадов запустил подушку в голову Стукалову. Хватит вам. Ему скажи». «Ладно. Как сегодня Игнат разорался? Довели шефа, придурки». «К черту! Каждый день переделывают и хотят, чтобы что-то получилось. Месяц до диплома остался, а никто толком мизансен не знает». «Кальдерон вроде бы получается. Вообще, если два спектакля из трех будут нормальными, это уже хорошо». «Ладно, посмотрим». «О, род Стюарт! Сделай погромче». У меня же диск был. Я его на баре Уайт обменял. «Я плыву, плыву по бушующим волнам, чтобы быть рядом с тобой», — пел Род Стюарт. «Давай стуку невесту искать». «С машиной». «С квартирой». «С дачей». «Чтобы оставила в наследство. Ему и нам. Также заодно машину, квартиру, дачу». Толстый голубь селся на карниз окна и круглым черным глазом заглянул в комнату. — Лоботрясы, — подумал он, — мне, может быть, тоже хочется отдохнуть на диване, послушать музыку. Чем мне жизнь? А я в поте лица добываю хлеб насущный. А почему? А потому что у меня есть цель — стать самым толстым голубем в мире. И я добьюсь своего, а эти — ну их. Такие могут и камнем запустить. Полечу, пожалуй. Голубь лихорадочно замахал крыльями и, оттолкнувшись от карниза, тяжело полетел. Глупая птица, подумал Костенко, посмотрев ему вслед. Роется целый день в мусорных кучах и жиреет, как пиявка. Его холодные серые глаза слегка щурились, губы презрительно кривились в нагловатой усмешке и широкие скулы натягивали тонкую красноватую кожу так, что, казалось, на сию минуту лопнет. Таким был Стасик Костенко, терпеливо несущий на худых плечах бремя честолюбия и надеющийся сменить его на бремя славы. В результате полутора десятков телефонных разговоров, которые осуществил Стасик, удалось установить, что у его друзей огромное количество знакомых девиц, жаждущих заключить фиктивный брак. Ему надавали множество телефонов, по которым, как выяснилось, можно было узнать сводку погоды на завтра, начало вечерних сеансов в кинотеатре Ереван и много других не менее полезных вещей. Но Тани, Тамары, Гали там никогда не жили и, видимо, никогда не будут жить. «К черту, сказал Стасик. «На сегодня все. Юра сидел на полу рядом с магнитофоном, вытянув длинные ноги и упершись с затылком и плечами в стену. Солнце спустилось теперь совсем низко, и огненно-красным шаром висело над самыми крышами домов. Его лучи слепили Юре глаза, но ему была лень переменить позу, и он только щурился и слегка отворачивал лицо. Да, произнес он, что он да? передразнил его Стасик. — Да нет, ничего. — Дай-ка я попробую позвонить, — робко сказал Витя Форсадов. — это куда собрался звонить, звонарь? — хидно поинтересовался Костенко. — Есть у меня один приятель. В парке культуры прошлой осенью познакомились. Очень хороший человек. Стасик презрительно фыркнул и переставил телефон ближе к дивану. Сперва Витя долго вспоминал номер, так как не имел привычки записывать телефоны. «Первые две цифры — троллейбус. Нет, автобус», — бормотал он себе под нос. «А может быть, троллейбус? Да, троллейбус. Наполеон родился... Нет, умер. Святая Елена... Карл у Клары украл кораллы. Значит, Карл... Бог троицу любит». «Вот умник!» — засмеялся Стасик. «Молчать! Всё, вспомнил! Имя, имя, имя позабыл!» «Он тебя помнит?» — спросил Стукалов. «Наверняка! Тогда позвони и представься, а потом наводящими вопросами узнаешь, как его зовут!» Следуя этому мудрому совету, Форсадов набрал вспомнившийся номер. Ему долго не отвечали, лица Стасика и Юры опять расплылись в вороничных улыбках, наконец раздался щелчок. «Здравствуйте!» Вежливо сказал Форсадов. Алло! Раздалось в трубке. Я говорю, здравствуйте. Повысил голос Витя. Алло! Взревели на другом конце провода. Тфу ты! Выругался Форсадов в сторону. Это Витя. Вы меня не помните? Витя, Витя, Витя Валентин, Игнат, Татьяна, Яков. Я сейчас приеду, безапелляционно заявил некто. Куда? К вам? Зачем? Яшка, это ты что ли? Нет, это Витя, Виктория, Илларион, Тимофей, Ялта. В Ялту! Ну да, я ща вылетаю. Вы где там? На набережной сидим. Меня обождите, я ща в аэропорт. Давай, давай! Ты мне только одну вещь скажи: Нет ли у тебя знакомой, которая пошла бы на фиктивный брак? Парню одному прописка нужна. Это можно. «Есть одна такая. Может, ты поговоришь с ней?» «Поговорю. Ты запиши телефон. Через часок позвонишь, а я пока с ней поговорю. Женщина, она хорошая. Официанткой на Ярославском вокзале работает. Вообще-то у нее хахаль есть, но это ничего. Записывай номер». «Готово. Только вы меня ждите. До утра, на набережной». Витя положил трубку и с некоторой гордостью во взгляде посмотрел на своих друзей. «А его ты, значит, на отдых отправил?» — спросил Костенко. Форсадов сокрушенно покачал головой. «Что я могу сделать, если человеку хочется в Крым?» «Правильно», — согласился Юра. «Только я почему-то не уверен, что ты разговаривал со своим товарищем». «И «Видишь ли стук?» — задумчиво произнес Витя. «Первые две цифры телефона, по которому я звонил, должны соответствовать номеру, не то троллейбуса, не то автобуса. Мне кажется, что это троллейбус, но полной уверенности у меня нет». «Понятно», — кивнул головой Стасик. «В любом случае, ты сделал доброе дело».